Сироты. Сестра Тереза храпит. Из-за храпа я проснулась до времени и теперь лежу и слушаю ее. В животе все связалось узлом. Дважды за ночь я тянулась к Нане, но находила только пустоту. Разбитые с красными от недосыпа глазами, мы нехотя поднимаемся, а монахиня расхаживает по комнате и звонит в маленький колокольчик. В сером утреннем свете комната выглядит пустоватой. Она больше, чем показалась начале, а у задней глухой стены целый ряд незанятых постелей. Окно с моей стороны выходит на неухоженный, заросший кустарником дворик, куда мы прибыли накануне. Сестра Тереза говорит нам снять одежду, в которой мы приехали, и переодеться. Вечером мы все завалились в чем были — И теперь похожи на мятые предверные коврики. Монахиня собирает наши вещи в кучу и подзывает теклу. Первая работа — стирка. Порядок дежурств мы установим. В коробке на моем столе лежит мыло. Брать его можно только с моего разрешения, поскольку запас невелик, и мы не вполне готовы к такому количеству детей». «Сегодня я позабочусь о пополнении запасов, но все равно пользуйтесь нашими ресурсами экономно. Понятно?» «Я не знаю, как отвечать, потому что в прошлый раз была единственной, кто подал голос, но монахиня смотрит на меня выжидающе, и я говорю «Да, сестра Тереза». «Спасибо, Амихан. Девочки, пожалуйста, берите с нее пример, иначе получается, что я как будто сама с собой разговариваю». Текла толкает в бок одну из игмес, и они тихонько фыркают. «Выскочка!» — шипит текла. «Жар бросается мне в лицо, но сестра Тереза ее не слышит. Приведем вас в презентабельный вид, а потом можно будет представить вас другим детям. Им не терпится с вами познакомиться. Я вспоминаю шепот и возню наверху. Надеюсь, она говорит правду. Ну что ж, давайте начнем. За мной!» «Мы так и делаем. Текла, морща нос, несет ворох грязного белья. Дверь в спальню мальчиков закрыта. Сестра Тереза открывает ее и, остановившись на пороге, звонит в колокольчик, пока они не начинают подниматься. «Переодевайтесь в чистое и присоединяйтесь к нам», — говорит она. «Мистер Замора». Его лицо внезапно выныривает из-за двери. Судя по налитым кровью глазам и мятой несвежей одежде, ночь выдалась бессонная. «В будущем вам нужно позаботиться, чтобы мальчики вставали раньше. Мы не можем постоянно отставать от режима дня». Наверх сестра Тереза не поднимается, и нам приходится ждать других детей. Следом за ней мы выходим на улицу, Мистер Замора остается, и выглядит он так, будто встал не с той ноги, если вообще ложился. Щурясь от утреннего света и потягиваясь, мальчики, наконец, присоединяются к нам. Мы идем через двор и дальше по узкой дорожке через густой лес. Китглад держится рядом со мной. В широко раскрытых карих глазах испуг, ресницы слиплись от слез. Майка надета задом наперед, и я наклоняюсь, чтобы ее поправить. Он не сводит с меня глаз, хнычет, когда я вынимаю палец у него изо рта, чтобы просунуть руки в нужные рукава. Потом мы вместе бежим за остальными. Эта дорога к реке, объясняет сестра Тереза. «Можете приходить сюда без разрешения и так часто, как вам хочется. Главное, не пропускать занятия и каждый раз предупреждать кого-нибудь о том, куда идете». «Влажная липкая жара заполнила день и висит под деревьями, отчего даже тень под ними не приносит обычного облегчения». Свет, проходя сквозь кроны, оставляет на всех темно зелёные пятна цвета плавающих листьев водяной лилии. Я иду за одной из игмес, но она, кажется, хочет дружить только с лилой. Они идут бок о бок, тихонько разговаривая и слегка повернувшись друг к дружке, чтобы поместиться на узкой тропинке. Я всегда делилась секретами только с Наной, И теперь не могу отделаться от ужасного огнетущего чувства. Она мой единственный настоящий друг, а разговаривать со мной никто не торопится. Единственное исключение — кидлат, да только он совсем не говорит. Мы подходим к широкой и мелкой реке, и я мигаю от играющих на воде солнечных бликов. Катясь по камням, она плещется и звенит. А на другом берегу, к ней вплотную, касаясь ветвями воды, подступает лес. Тут и там веерами раскинулись цветы. Вот здесь можно стирать. Сестра Тереза указывает на большой камень и достает коробку с мылом. Берите его по очереди и стирайте. Вскоре мы установим должный порядок. Кедлат, ты первый. На то, чтобы все постирать и высушить, у нас уходит час. Пока не подошла моя очередь, помогаю со стиркой текле, обливаю вещи водой, расстилаю их на большом камне и натираю мылом. Но и после этого не удостаиваюсь от нее даже улыбки. Наверное, так она справляется с той тяжестью, что лежит у нее в груди. У меня способ другой запоминать все, что вижу и делаю, чтобы потом написать обо всем Нане. Пока что в моем запаснике переезд, подвода, корабль, другая подвода, маленький колокольчик сестры Терезы и ее кажущиеся бездонными карманы. Надеюсь, Нана посмеется, узнав, как монахиня обращается с мистером Заморой. Самого его, когда мы возвращаемся, не видно, но Возница уже развел огонь в костровой яме и готовит большой омлет. У его ног выросла небольшая горка из яичной скорлупы. Он бросает на сковороду пригоршню дикого лука, и я глотаю слюну. «Его зовут Лука», — говорит сестра Тереза. «Молчу, так что вам, наверное, не представился, Лука наш повар, хотя мы и ждем в скором времени прибытия нескольких новых работников». Сидя на корточках, Лука поворачивается и кивает нам. Телосложением он напоминает бондака, и волосы растут у него из головы во все стороны. «Я добавляю новость о поваре в свое мысленное письмо». «Пойду приведу других детей, чтобы вы познакомились за завтраком. Лука, приведи мне Тилди». Лука снимает с огня сковородку и направляется к боковому входу. Едва монахиня исчезает в тени приюта, как Игмис и Лила начинают шептаться. «В свете дня я могу рассмотреть здание получше. Приют тоже, как и дом доктора Томаса, двухэтажный» но раз в шесть шире и без балконов. Стены его выкрашены в приглушенный желтый цвет, причем новая часть выглядит ярче, а над дверью большими черными буквами написано «Приют Корон». На самом верху вертится под ветром бронзовый петушок. Ставни на окне в правом верхнем углу открыты, Интересно, следил ли за нами сегодня утром тот, кто наблюдал за нашим прибытием ночью? Мы слышим топот бегущих ног, и из тени приюта выступает на солнечный свет сестра Тереза во главе колонны детей. Одежда на них поношенная, но не мятая, лица чистые, волосы аккуратно зачесаны на пробор. Сестра Тереза останавливается и колонна разделяется, обходя ее с обеих сторон. Мальчики с одной, девочки с другой. Впечатление такое, что мы сейчас начнем какую-то игру, в которой наша кулионская команда обречена на поражение. Кедлад просовывает ладошку в мою руку. Все эти другие дети смотрят прямо перед собой, кроме одной девочки в дальнем конце цепочки. Она бледнее других, бледнее любого из нас, и ее волосы, светлые и свободные, окружают голову наподобие нимба. Глаза большие, широко расставленные. Я моргаю, и она отводит взгляд. «Дети, познакомьтесь с вашими новыми товарищами». «Я еду в город за припасами. Как видите, Лука использовал все яйца». «Мистер Замора», Сестра Тереза повышает голос, и из полумрака за ее спиной выходит мистер Замора. В чистом костюме, с туго затянутым галстуком и в низко надвинутой соломенной шляпе. «Пожалуйста, присмотрите за детьми до моего возвращения». «Я почти закончил размещение образцов и...» «Пожалуйста», — сдержанно говорит монахиня, — «только пока меня не будет». «Нет», — резко бросает мистер Замора, и на его тощей шее проступает узловатая вена. «Можете подождать, пока я закончу». Лука возвращается с одной из лошадей, которые везли нас из гавани. «Должно быть, это и есть Тилди». Сестра Тереза поджимает губы, а мистер Замора возвращается в дом. Несколько минут мы молча ждем. Монахиня нетерпеливо постукивает ногой. Едва мистер Замора появляется снова, повар складывает руки лодочкой, и сестра Тереза легко взлетает в седло. Не говоря больше ни слова, она пришпоривает тилди, и они уносятся галопом по длинной дороге. Видеть монахиню верхом на лошади примерно то же самое, что видеть пса на задних лапах, это воспринимается как трюк. Мистер Замора неуверенно кружит у входа в здание. Приближаться к нам ему, похоже, никак не хочется. Потом он вытаскивает из классной комнаты стул, ставит его у порога, садится и смотрит на нас так, словно мы можем в любой момент напасть на него. «Я думаю о его образцах, живых бабочках где-то внутри». Наня наверняка понравилось бы, как они сбежали в лес, вырвавшись из пальцев мистера Заморы яркой извивающейся лентой. Лука снова садится на корточки у костра и бросает в омлет что-то, от отчего воздух наполняется острым аппетитным ароматом. Приютские дети по-прежнему держат строй, словно бабочки мистера Заморы, аккуратные и неприступные. Наконец Дату делает шаг вперед и протягивает руку самому высокому мальчику из приютских. «Я Дату». Тот морщится и молча проходит мимо. Остальные следуют за ним и с достоинством, будто на тронах, рассаживаются вокруг костра и лука на колодах. «Нам места не остается». Дату опускает руку. «Эй», — говорит он, — «я всего лишь предлагал познакомиться». Приютский отвечает молчанием. Лука вскидывает кустистую бровь. «По-моему, Сэн, он к тебе обращается». Сент презрительно фыркает. «Не хочу подхватить». «Подхватить что?» — спрашивает повар. «Гнилую заразу». Сент поеживается. «Они с того острова. Они грязные. В животе у меня все переворачивается. Похоже, добра от них ждать не приходится». Сэн говорит, как мистер Замора. Я слышу, как скрипит стул на крыльце. Лука дает мальчишке легкий подзатыльник. Они здесь, потому что у них этого нет. «Осторожность лишней никогда не бывает», — подает голос мистер Замора. Его тонкие пальцы теребят рукава. «Чепуха», — говорит Лука, и, поймав сердитый взгляд, извиняющимся тоном добавляет. Не сочтите за неуважение, но это ж не то, что простуду схватить. «К тому же мы только что помылись», — сообщает Дату, и все приютские поворачиваются и смотрят на него. Сестра Тереза водила нас к реке. «Отлично», — фыркает Сен, — «теперь и без реки остались». «Почему?» — спрашивает кто-то из приютских. «Гнилая зараза прячется в воде». Сен понижает «Голос». И всё вдруг замирает, даже листья на деревьях не шуршат, даже дрова в костре не потрескивают. Она ждет на сохнущих камнях, ждет ничего не подозревающих жертв, и... Лука отвешивает ему еще один подзатыльник, а мистер Замора откидывается на спинку стула. Уголки его рта ползут вверх, и я понимаю, что ему это нравится». «Чушь несешь, детей пугаешь», — обрывает мальчишку повар и, сняв с огня сковородку, делит яичницу. Сэн смеется, но смех звучит недобро. Не думаю, что он искренне верит в то, что говорит, но и того, во что он верит, вполне достаточно, чтобы облить нас грязью. Другие приютские тоже смеются, хотя и как-то принужденно, и приступают к завтраку. Все, кроме бледной девочки. Она берет свою миску, идет к нашей сбившейся в кучку группе и ставит миску перед кедлатом. «Бери!» Девочка протягивает ему ложку, и он принимает ее как подарок. Девочка возвращается к костру, берет еще одну миску и протягивает ее доту. «Бери!» Она ходит туда и сюда, пока каждый из нас не получает свою порцию. Приютские наблюдает за ней молча и не едят. «Мы тоже не спускаем с нее глаз. Почему она каждый раз берет только по одной миске?» спрашиваю себя я, а потом, присмотревшись, вижу, что правая рука у нее висит безжизненно от запястья. Девочка ставит передо мной последнюю миску, а потом возвращается со своей, поднимает ложку и говорит Последнее придется поделиться». «Подхватишь, Мари!» — кричит одна из приютских девочек. «Или они заразятся от тебя», — добавляет Сэн. «У нее этого нет», — отзывается Мари и поворачивается ко мне. «Глаза у нее темно-золотистые, цвета меда. Ведь так?» «Я киваю». «А ты не заразишься этим», — она поднимает безвольную руку и улыбается. «Так что давай есть».